Глава вторая. Полгода назад. После того, как мне удалось сбежать от теперь уже бывшего мужа-тирана, мне пришлось, мягко говоря, непросто. Единственное, что у меня было на тот момент паспорт, немного наличных, номер телефона нацарапанный на клочке бумаги отрывистым почерком. И маленькая жизнь внутри меня. Именно она позволила мне не сломаться. Я никогда не забуду тот день, он навсегда врезался в мою память. Я захожу в первый попавшийся салон связи и покупаю самый простой телефон, чтобы совершить один единственный звонок. Этот человек моя последняя надежда на спасение. Оборисовав ситуацию в двух словах, И назвав имя отчество врача, что дала мне этот номер, в ответ слышу короткое: "Понял, я помогу". Я живу за много километров от вас. Вы сможете прилететь? Я прикрываю глаза, не позволяя себе расплакаться и опустить руки. Я хотя бы попыталась. Видимо, от Артема Волкова действительно нет спасения. Аврора Спасибо, что не отказали, Герман. Но боюсь, ничего не выйдет. У меня буквально нет денег на билет, и сомневаюсь, что мой муж позволит мне покинуть город. Его охрана вычислит меня в два счета, стоит только мне купить билет. Так, отставить панику, твердо произносит мужчина на том конце провода. Извините, я сразу не подумал. Заработался, теряю сообразительность. Так, у вас хватит наличности, чтобы снять номер в хостеле? Там не требуется паспорт? Да, должно хватить, отвечаю робко, не позволяя себе радоваться раньше времени. Отлично. Тогда забронируйте комнату, закройтесь и скиньте мне адрес. Я постараюсь скоро приехать, но Не возражайте. Просто ложитесь спать, отдохните, вам это нужно. Герман, послушайте, вы зря потратите время. Мой муж не позволит мне покинуть город. Даже с вами он ничего не побоится. Поверьте мне. Не решайте за меня, летит мне в ответ уверенно и жёсткий. Разберемся на месте. На связи и я впервые позволяю себе не думать о последствиях вручая себя в руки мужчины, которого совершенно не знаю и никогда не видела, но внутри меня сидит уверенность: он не подведет. И буквально менее чем через сутки раздается звонок, а после стук в дверь номера. Вот вы какая, Аврора. Тянет Герман по-доброму улыбаясь: "Ну, будем знакомы". Передо мной высокий, почти под два метра ростом, широкоплечий мужчина, облаченный в темный деловой костюм известного бренда. С его появлением в небольшой комнате становится совсем тесно. У него темные волосы, светло-голубые глаза, прямой нос и полные губы. Он не обладает модельной внешностью, но зато от него веет харизма и уверенностью. С ним моя надежда на спасение пускает первые ростки в моем сердце. Не стоило бросать всё и приезжать в такую даль, бормочу, чувствуя себя неудобно, что отвлекла делового человека. Благодаря отцу знаю, что в бизнесе дорога каждая минута. И порой из-за упущенной именно этой минуты все может полететь в тартарары. Все в порядке. Но Аврора, я обязан Наталья Сергеевне жизнью в буквальном смысле, и я никак не могу отказать ей в просьбе. Хватит болтать, пошли отсюда. Куда? Для начала позавтракаем где-нибудь, а потом Поедем ко мне, заявляет Герман, ни минуты не колеблясь. И я вновь расстраиваюсь. Он не слышал меня. У меня нет документов, а ищейки моего сумасшедшего мужа наверняка роют носом землю, заглядывая в каждый уголок этого города. Очевидно, что все это читается на моем лице, и мой новый знакомый поясняет. Мы поедем на моей машине. Для этого тебе не нужны документы. Ничего, что я на ты. Я в состоянии лишь стоять и хлопать глазами. Господь, если ты существуешь, спасибо тебе, что послал мне этого человека. Он действительно спасение для меня, для нас. Мысленно на себя поправляю, накрывая ладонью пока еще плоский живот. Дорогу я помню плохо, потому что проспала почти все время. Проснулась от того, что Герман трясет меня за плечо. Эй, спящая красавица, проснись! Мы приехали. Так я и оказалась в доме Германа, в чужом городе, в доме мужчины, о котором, кроме имени, я не знаю ничего. Но в одном я уверена, он не обидит. Вечером того же дня, когда я обустроилась, в дверь моей комнаты раздается стук. Да? Дверь открывается и входит Герман, который уже переоделся в домашние серые футболку и спортивные штаны. Если бы я встретила его немного раньше. Быстро-быстро моргаю, отгоняя непрошенные мысли прочь. Я не разбудил? Хотел поговорить с тобой. Нет-нет, я просто отдыхала. Проходи, конечно. Я поудобнее сажусь на кровать и внимательно слежу, как мужчина проходит и осторожно опускается на край. Аврора, из того, что ты успела мне рассказать, я понял, что твой муж очень влиятельный человек, возможно, связанный с криминальным миром. Признаюсь, у меня есть связи, но они не столь обширны, как у твоего мужа. По мере того, как Герман говорит, внутри меня все натягивается струной, грозя вот-вот лопнуть. Неужели все зря? Неужели нет спасения от вируса под названием Артем Волков? Но у меня есть идея. Какая? Я согласна практически на все. Даже продать душу дьяволу, только бы спасти свою дочь. Почему-то только сейчас неожиданно приходит осознание, что у меня будет девочка. Тебе надо выйти за меня замуж, выпаливает Герман, чем повергает меня в шок. В комнате воцаряется звенящая тишина. Смотрю во все глаза на мужчину, не найдя слов, чтобы что-то сказать в ответ. Герман Но я же уже замужем и беременна, выпаливаю, чувствуя, как щеки опаляет румянец. Я посчитала, что эту новость мужчина должен узнать на берегу. Я в курсе. Наталья Сергеевна немного ввела меня в курс дела, довольно улыбается Герман, хитро глядя на меня. Тогда ничего не понимаю. Брак будет фиктивный и с другой девушкой. Я хмурюсь еще сильнее, совершенно не улавливая суть разговора. Этот загадочный мужчина совсем запутал меня. Предлагаю тебе сделать новый паспорт на совершенно новое имя и фамилию и выйти за меня замуж. Только так я смогу защитить тебя. А для общества мы придумаем какую-нибудь романтическую легенду, и так на свет появилась Елизавета Александровна Лебедева. Как я и предполагала, жизнь с Германом спокойная и размеренная. У меня появилась уверенность в завтрашнем дне, в том, что у моей малышки нузи подтвердили, что у меня девочка, будет счастливая жизнь. И надёжный папа, пусть и не родной, а вот Герман ни разу не дал понять, что мы ему не родные. Для него наш брак давно стал реальным, и он заботится о нас как самый настоящий муж и папа. И это расстраивает меня с каждым днем, потому что я не могу ответить ему взаимностью. Потому что за полгода я так и не смогла его полюбить. Наверное, эта функция умерла во мне в день моей свадьбы с чудовищем. Я стараюсь во всем быть честной с Германом и не раз говорила о своих чувствах. Я не хочу, чтобы этот мужчина потратил лучшие годы своей жизни на ущербную меня. Не хочу давать ему ложной надежды. Но Герман всегда отмахивается, говоря, чтобы я не переживала и не несла ерунды. В этом весь мой новый муж: надежный, как скала, любящий и преданный.